Это не была красота в строгом классическом значении этого слова. Это было что-то неотразимо обаятельное, близкое сверхъестественному, сказочному. Марья Антоновна в этот вечер была вся в белом, с длинными локонами, распущенными по дивным плечам, и с одной только бриллиантовой звездой в волосах. Войдя в зал, она приостановилась на ступеньке и оказалась как бы над толпой. Она была так обаятельна, так невероятно хороша, что, по свидетельству очевидцев, все в зале ахнули перед ней, как перед видением. Еще немножко, и музыка остановилась бы. Так описала этот момент в своих воспоминаниях жена одного из посланников. Красавица, конечно, не могла остаться незамеченной князем Александром Палчем, и он в первый раз после долголетней разлуки сам подошел к ней. Нарышкина встретила князя с видимым смущением и кокетливо заметила, что ее счастливая звезда привела к ней давно желанного старого друга. «Я суеверна», — очаровательно улыбнулась она, — «эта бриллиантовая звезда перешла ко мне от моей бабушки, некогда славившейся красотой». «И передавшие ее вам по наследству», — Александр очарованно смотрел на нее, — Нарышкина почтительно поклонилась и с легким вздохом добавила. «Бабушка счастлива была исключительно. А я, как известно вашему высочеству, такого счастья не имею». «Почему? Разве ваше супружество оказалось несчастливым?» «Я ничего не могу сказать против мужа», — с прежней кокетливой грустью продолжала Нарышкина. «Он прекрасный человек, очень корректный, но...» «Но что же но?» Он недостаточно горячо любит вас. Красавица звонко рассмеялась. Этот знакомый смех напомнил Александру минуты молодого счастья. «О, нет! На это мне пожаловаться нельзя. Муж горячо любит меня, как мальчик», — проговорила красавица таким тоном, как будто хотела сказать «Посмотрите на меня пристально. Да разве можно не любить меня без ума?» Александр повиновался этому немому призыву и молча согласился с ней. Действительно, такой неотразимой красавицы нельзя не обожать. «Так в чем же вы можете упрекнуть своего мужа?» — спросил Александр, откровенно восторгаясь обаятельно красивой собеседницей. «Ни в чем, ваше высочество, положительно ни в чем», — ответила она голосом, в котором прозвучала искусно пущенная грустная нотка. Я сама себя упрекаю, а не его. «Себя? Да разве вы сознаете себя виноватой перед мужем?» — почти испугался Александр. «Сознаю, ваше высочество», — упавшим голосом сказала красавица. «Но в чем же ваша вина? Ведь не изменили же вы ему?» — спросил Александр, и в его голосе прозвучала заметная тревога. «Фактически нет, но я уже настолько знакома с жизнью...» Настолько вошла в нее и поняла ее, что, предполагаю, возможность изменить мужу, не допустив близко к себе ни одного соперника. «Вы говорите загадками. Это ново для меня. Прежде вы были прямее и откровеннее». Нарышкина бросила на Александра грустный, слегка вызывающий взор и повторила. «Прежде. Прежде». «Между этим прежде и настоящим моментом прошла целая вечность. И вы вспоминаете об этом прежде?»